Глава двенадцатая. Разговор с полковником Афанасьевым Иора Коротко взял на себя. Если начальник согласится с доводами Каменской, он свяжется с Управлением собственной безопасности и отдаст Петю Ильина им на съедение. Пусть сами устанавливают наблюдение за шустрым любителем литературы. «Только, Аська, они должны знать, кого искать. Что у нас есть по этому Николаю?» «Мало что», — призналась она. С супругами Боровенко Николай встречался всего три раза. В первый раз они беседовали поздно вечером в машине. Встреча продлилась всего несколько минут. Во второй раз он передал аппаратуру для прослушивания. В третий взял ключ, выкупленный у Шарыла. Вторая и третья встречи состоялись тоже в темное время, в малоосвещенных местах и были очень краткими, не дольше минуты. «Осторожный, сволочь!» Остальные контакты были по телефону. Они его толком и не рассмотрели. Возраст между 40 и 45, как им показалось. Волосы прямые, коротко стриженные, на лбу высокие залысины. Вот, собственно, и все. Много ли разглядишь в темноте и в машине? — Да уж, приметы богатые, — усмехнулся Юра. — А как насчет идей? — Еще беднее, чем с приметами, — уныло сказала Настя. — Но я... Знаешь, о чем подумала? Все, что придумал Погодин, это, конечно, оригинально, нестандартно, но это слишком сложно. Почему он сразу пошел по такому сложному пути? Откуда ты знаешь, что сразу? Может, он сперва простые пути попробовал, а уж потом? Вот. Юрка, ты зришь в корень. Он должен был попробовать найти материалы тем способом, который сразу приходит в голову. А что в таких случаях приходит в голову? Место работы и место жительства, то есть коллеги и вдова. Что проще, как ты думаешь? «Для меня вдова, само собой», — ответил Коротков, не задумываясь. «Я мужчина, она женщина, познакомиться, втереться в доверие, то да все, А если уж с ней не получится...» Тогда искать подходы к месту работы, но это труднее. «Значит, завтра прямо с утра я поеду к вдове Нестерова», — решила Настя. «Тот, кто ищет материалы, обязательно должен был у нее побывать». Вдова журналиста Игоря Нестерова Светлана оказалась симпатичной женщиной чуть за тридцать. Она жила одна в небольшой двухкомнатной квартире, обставленной красиво и добротно, но без роскоши. «Вы хотите...» Поговорить о смерти Игоря? спросила она, нахмурившись. Учтите мне нечего вам рассказать сверх того, что я уже говорила. Я точно знаю, что Игорь сам принял решение уйти из жизни, и все ваши старания доказать, что его убили, мне неприятны. Настя перебрала в уме все то, что сумела запомнить из материалов дела. Да, на допросах Светлана ни разу не выказала сомнений в самоубийстве мужа, но о причинах принятого им страшного решения, не было сказано ни слова. Вдова утверждала, что Игорь в последние недели перед смертью был подавлен, нервозен и вообще не похож на себя прежнего, но с чем это связано, он не говорил. Вообще-то Настя пришла выяснять вовсе не подробности смерти Нестерова. Дело давно приостановлено, и никаких новых решений следствия по нему не принимало. «Нет, Светлана, я не занимаюсь причиной гибели вашего мужа», — сказала она. «Но с его смертью связано еще несколько преступлений, которыми я как раз и занимаюсь сейчас». «Вы говорите неправду. Мне, конечно, все равно, что вы там пытаетесь раскрыть и кого найти, но мне неприятно, когда меня обманывают». «Вот и приехали». «С чего это Светлана Нестерова решила, что Настя ее обманывает?» «Вы сказали, что закрыли дело, а сами продолжаете копаться в нем. Все выведываете, вы спрашиваете, потихоньку, за моей спиной. Как же вам не стыдно?» «Погодите, Светлана», — мягко прервала ее Настя, — «кто это вы? Мы с вами встречаемся впервые, я ничего вам не говорила о том, что дело закрыто». «Но не вы, а следователь. Какая разница? Вы все из одной конторы. Милиция». В ее голосе зазвучало нескрываемое презрение. «Да, не любит народ органы внутренних дел. Печально, но факт. Но любопытно, что она имела в виду, когда сказала, что по делу продолжается работа. Никто никакой работы после приостановления дела не вел, Настя это выясняла. Конечно, по приостановленному делу сыщики все равно должны продолжать работу, но это делается от случая к случаю». И в основном тогда, когда неожиданно появляются какие-то зацепки в ходе работы по другим делам. В деле же о самоубийстве журналиста Нестерова никаких подвижек не было, и все оставалось в том же состоянии, в каком и было на момент приостановления следствия. «Следователь — это не милиция, а органы юстиции, и конторы у нас разные», — спокойно объяснила Настя. «А сыщики должны работать до тех пор, пока не будет полной ясности. Мне жаль, если кто-то из них был неделикатным и доставил вам неприятные минуты». Нестерова слегка смутилась. По-видимому, поняла, что переборщила с претензиями. «Ну, я не хотела сказать, что он был неделикатным, просто...» Так, понятно. Николай, или как там его зовут на самом деле, был у Светланы, представился оперативником и сказал, что продолжает раскрывать тайну смерти журналиста. Интересно, какие документы он показывал Нестеровой и показывал ли их вообще. Значит, легенду он выбрал милицейскую, а не романтическую. — Вы говорите о Николае? — как можно увереннее спросила Настя. Или к вам приходил другой сотрудник? А Николай, а о ком же еще? И снова Настя показалось, что Нестерова как-то напряжена. Да что ж такое-то? Чем ей досадил этот Николай? Или он все-таки решил совместить обе легенды начал с роли сыщика, а закончил ролью любовника? И Светлана боится, что он рассказал об этом коллегам. Но с другой стороны, — Что в этом страшного? Светлана вдовствует уже больше года. Все естественно. — Он вам не понравился? — невинно осведомилась Настя. — Чем-то вас обидел? Сделал что-то не так? Вы скажите, не стесняйтесь. Если он допустил какую-то ошибку и сделал вам больно, я должна об этом знать, чтобы не повторить его промах. Он, он воспользовался моей растерянностью, слабостью и заставил рассказать об Игоре. — с трудом произнесла Светлана. — Я никому не рассказывала этого. Мне было стыдно. Любой женщине стыдно признаваться в том, что она делает, чтобы удержать мужа. А он как-то разговорил меня, и я подумала, что могу ему доверять. Ну да, конечно, она подумала, что это любовь, и что Николай никогда ее не предаст, и с ним можно поделиться. А он выяснил все, что его интересовало, и слинял. Ни ответа, ни привета. Светлана, то, что вы говорите, очень важно для следствия. Николай оценил ваше доверие и ничего никому не рассказал. И мы так и не знаем, из-за чего ваш муж покончил с собой. Может быть, вы мне расскажете? Я, конечно, могу заставить Николая передать ваш рассказ, но лучше всегда слышать из первых уст и потом... — Ему будет неприятно это пересказывать. Получится, как будто он вас предает, ведь вы ему удоверились. — Да ладно, чего там? — горько вздохнула Нестерова. — Трудно только в первый раз решиться, потом уже легче. Нестеров жене изменял, но не особенно регулярно и не очень серьезно. Она, конечно, кое о чем догадывалась, но Игорь умел вести себя пристойно. Все его отлучки, поздние возвращения и ночёвки вне дома имели вполне надежные оправдания. И Светлана понимала, что даже если муж на самом деле проводит время с женщиной, он в любом случае хочет сохранить их брак и не хочет оскорблять жену. Игорь всегда, независимо от наличия романов на стороне, был внимательным, заботливым и веселым, проявлял к Светлане мужской интерес и периодически делал внезапные милые подарки, украшающие супружескую жизнь минутами неожиданной радости. А потом все изменилось. Он встретил женщину, от которой потерял рассудок перестал быть внимательным, перестал интересоваться женой, перестал придумывать хотя бы минимально достоверное оправдание своему отсутствию. Брак рушился на глазах. Какое-то время Светлана надеялась, что все пройдет, Игоря думается и расстанется с новой возлюбленной. Потом она обнаружила, что из дома, из банковских счетов исчезли все деньги, которые они скопили. Потом узнала, что он залез в долги, На новую пассию нужны были большие суммы. Потом стало происходить что-то непонятное, и Светлана заподозрила, что Игорь приторговывает собранными на некоторых должностных лиц материалами. Куда выгоднее продать компру заинтересованным в ее сокрытии лицам, нежели делать очередной материал для рубрики. Она пыталась поговорить с мужем, но Игорь от разговоров уклонялся и, разумеется, не признался в ненадлежащем использовании сведений, добытых в результате журналистского расследования. Тогда Светлана решилась на последнее средство. У них не было детей. Врачи не рекомендовали ей рожать из-за серьезных проблем с почками. Уж каких унизительных усилий ей стоило затащить неверного мужа в постель Можно только догадываться, но зато все получилось с первого раза. Она забеременела. Игоря, однако, это не обрадовало и не остановило. Он продолжал сходить с ума по своей возлюбленной, только к проблемам с изменой, деньгами, долгами и журналистской нечистоплотностью прибавилось и чувство вины перед женой. Она так хотела ребенка, а он ему не радовался». Более того, он, по-видимому, понимал, что теперь уже не сможет бросить Светлану. Но и бросить свою любовь у него сил не было. Ситуация зашла для него в тупик, и выход Игорю виделся только один. Им он и воспользовался. Через день после его смерти Светлана потеряла ребенка. Ослабленный болезнью организм не справился со стрессом. Наверное, я виновата в его смерти. Если бы я не забеременела, он бы справился. В конце концов бросил бы либо меня, либо ее, но остался жив. Светлана опустила голову, чтобы скрыть выражение лица. Но Настя понимала, что ей до сих пор больно. Что тут скажешь? Я одного не понимаю». Продолжала Нестерова, не поднимая головы. «Неужели эта тварь не видела, что с ним происходит? Неужели не понимала, чего ему стоят эти отношения? Зачем она позволяла ему тратить столько денег? Он же не миллионер, не банкир, он журналист. Откуда у него столько денег, чтобы удовлетворять ее аппетиты? Я ведь понимала, что ему приходится ради этих денег быть нечестным. А она? Совсем дура, да?» Ничего не видела, ничего не слышала. Но если она такая дура, то что Игорь в ней нашел? Как мог так влюбиться, что разрушил и свою жизнь, и мою? Наверное, у нее были другие достоинства. Осторожно подала голос Настя. — Ну, конечно, — грустно усмехнулась Светлана. — Она очень красивая. Обалденно красивая дура. Вы ее видели? Или вам Игорь говорил? — Нет, что вы. Игорь о ней ни слова не сказал. Он ни разу не признался мне, что у него есть другая женщина. Я не давала ему возможности признаться, потому что понимала, что после этого ему ничего не останется, как уйти. А я не хотела, чтобы он уходил. Я фотографию видела. После его смерти мне из редакции принесли его вещи. Бумаги, дискеты. Короче, все, что было у него в столе. Среди всего прочего были и фотографии. Хотите, покажу? Смотреть Насте не хотелось, ей было неинтересно, как выглядит э, женщина, из-за отношений с которой журналист Нестеров разрушил две жизни. Но фотографии – это мостик к разговору о бумагах и дискетах, иными словами, о материалах, которым проявлял интерес мифический Николай. Так что придется смотреть». Женщина, запечатленная на двух фотографиях вместе с Игорем Нестеровым, была действительно очень красивой и очень знакомой. Это была Елена Щеткина. Вот, значит, кто был ее последним любовником, после разрыва с которым Елена долго не могла прийти в себя. Да и не разрыв это был, как думала раньше Настя, а трагическая смерть. Вот почему ему нужны были деньги. Елена не умела строить отношения с мужчинами иначе, как по отработанной схеме. Как только её стало что-то не устраивать в том, как Нестеров к ней относится, она прибегла к испытанному оружию, намеком на сексуальную несостоятельность. Наверное, его, в отличие от своих предыдущих спонсоров, она все таки любила, потому что ничего такого, что она привыкла получать от своих любовников, он ей предложить не мог. Да, он тратил на нее деньги, но это были совсем не те деньги, которые Елена получала раньше. Значит, тут была не корысть, а настоящее чувство. Разумеется, только в той мере, в какой Елена Щеткина вообще была способна на чувства по отношению к мужчине. Любовь любовью, но мужчины существуют для того, чтобы женщины их использовали. Это она с молоком матери впитала и накрепко усвоила. Вы... «Что-нибудь знаете об этой женщине?» — спросила она Светлану. Нестерова снова взяла в руки фотографии и яростно теребила их, словно не могла решить, порвать их, наконец, и перестать вспоминать о любовнице покойного мужа или же положить назад. Почти ничего. Только имя. Мне девочки из редакции сказали, «Они же все слышат и э, все про всех знают». Кто кому звонит, кто с кем ушел, кто с кем пришел, кто куда уехал. Они принесли вещи Игоря, я стала смотреть, увидела фотографии и спросила, кто это. Они и сказали. Еще сказали, что она живет где-то в районе метро проспект вернадского потому что слышали много раз, как Игорь договаривался с ней встретиться у метро. Больше ничего не знаю. Николай тоже спрашивал о ней. «Это уж само собой». Если материалов нет у жены, то они могут оказаться у любовницы, и ее надо непременно найти. Стоп! Николай ее нашел. И что сделал? Познакомился? Пытался завязать отношения? Может быть, но вряд ли у него что-то получилось. Елена вышла замуж, ждала ребенка, рисковать отношениями с мужем в тот момент ей было никак нельзя. И что он сделал, когда знакомство и сближение не состоялось? Он начал искать возможность проникнуть в квартиру Елены, чтобы поискать материалы. Вряд ли она взяла их с собой, когда переезжала к мужу. Они для нее никакой ценности не представляют. Он следил за квартирой и обнаружил Ниночку Клевцову, приходящую туда с молодым человеком. Что происходит дальше? А дальше Ниночка очень удачно теряет ключи. Сама теряет? Или Николай ей помог? Скорее всего, помог, но не сам. Он же не вор-карманник, у него опыта нет. Нанял кого-нибудь и отправился искать бумаги и дискеты, оставшиеся от Нестерова. И надо же, какая незадача! В самый разгар поисков в квартиру является Щеткина. Объяснить свое присутствие в квартире Николай никак не может. Остается одно — убрать неожиданного и такого ненужного свидетеля. Впрочем, очень может быть, что в квартире был не сам Николай, а кто-то другой, тоже нанятый, но в сути это не меняет. Есть результаты экспертизы по кое-каким следам, оставленным в квартире Елены, и когда будет кому их примерить, тогда и выяснится достоверно, кто там был, а кто не был. А Егор Витальевич Сафронов сидит в камере. Печальный рыцарь всеми доступными способами, защищающий свою любовь от стервы-шантажистки. Несправедливо заподозренный и обвинённый ею Настей Каменской. Чёрт, как плохо! Как все плохо! Настя носилась с идеей шантажа, как списанной торбой. Она лопнула, осколки во все стороны полетели. То есть шантаж, конечно, был. А вот убийство-то совершено совсем по другим причинам. Однако же, судя по тому, что после убийства Щеткиной начались проблемы у писателей, материалы так и не нашлись. У убийцы было достаточно времени, чтобы тщательно обыскать всю квартиру. Он до такой степени не торопился, что оставил после себя все в идеальном порядке. А может быть, он и не искал? Елена могла прийти сразу вслед за ним, он еще и искать-то не начал. А после убийства нервы сдали, и он убежал, так и не сделав того, зачем пришел. Нет, не похоже. Если бы все было так... Он предпринял бы новую попытку обыскать квартиру, и тогда все шло бы по той же схеме, что в деле об убийстве Лаптевой. Какой-нибудь работник следствия или уголовного розыска начал бы проявлять интерес к делу, как это сделал Петя Ильин. Но ничего подобного в деле Щеткиной не было. Значит, он все-таки остался в квартире и прошерстил ее» но ничего не нашел. И тогда в ход пошли супруги Боровенко с заданием выяснить судьбу материалов через писателей. Боровенко были подключены к делу еще раньше, пока Николай выслеживал Лену Щеткину. Им поручили, пока суть дела собрать сведения о Василии Богуславском. А уж когда у Щеткиной материалов не нашли, тогда началась история с прослушиванием. Так где же в конце концов эти материалы? «Совершенно очевидно, что у кого-то из соавторов, коли эти материалы появляются в их книгах. Но у кого? И как они к нему попали?» «Скажите, Светлана, Николай смотрел бумаги вашего мужа? Дискеты? Вообще интересовался его вещами?» Вопрос был сформулирован неаккуратно. Но Настя слишком увлеклась умопостроениями, чтобы тщательно следить за формулировками. Если Николай ее сотрудник, то почему она не знает, что он тут делал и чем интересовался? Однако Светлана, погрузившись в переживания, похоже, не заметила этой ошибки. Да, он просил показать материалы, которые остались. Сказал, что если Игоря убили, то, возможно, из-за этих материалов. Что-нибудь показалось ему интересным? «Привлекло внимание?» «Нет». Местерова отрицательно покачала головой. «Мы с ним вместе все перебрали, и он сказал, что здесь ничего нет». «А раньше вы эти материалы смотрели? Я имею в виду в тот момент, когда вам их принесли из редакции». «Знаете, мне не до того было. Я попала в больницу, меня даже на похороны не отпустили. А когда вышла, принесли его вещи. Я стала просматривать». Что они принесли?» Наткнулась на фотографии. Девчонки сказали мне про щетки, но мне так противно стало и стыдно, и горько. На какое-то время я оставила все как есть. Вот как принесли в коробках, так они и стояли в комнате. Я не могла к ним прикоснуться. Потом, конечно, пришла в себя немного и разобрала их. Спасибо Ольге, она мне помогла. Одна бы я не решилась, с духом не собралась. «Кто такая Ольга?» «Не знаю». Нестерова пожала плечами. «То есть, как не знаете?» «А вот так. Случайная знакомая». «И где вы с ней случайно познакомились?» «В очереди к врачу в женской консультации. После того, что случилось, ну, с ребенком, мне нужно было несколько раз показаться врачу. Мы сидели рядом, очередь была длинная, ждали долго и разговорились. Я помню, расплакалась». Сказала, что не могу смириться со смертью Игоря, даже коробки с его вещами не могу разобрать. Она предложила помочь. Мы вместе пришли ко мне домой, вот и все. И больше вы с ней не встречались, не перезванивались? Нет. Она оставила свой номер телефона, но я его потеряла. Засунула куда-то или выбросила. Он мне не был нужен. Ну, совсем отлично. Кто такая Ольга? Охотница за материалами, познакомившаяся с вдовой журналиста и нашедшая повод прийти к ней домой? Или действительно случайная и сердобольная знакомая? Если действительно случайная и действительно сердобольная, то ее вполне можно найти. Для этого надо пойти в женскую консультацию и собрать полный список женщин, посещавших врачей в тот период. Вряд ли Нестерова точно помнит дату, но месяц-то можно установить. Из этого списка выбрать всех дамочек по имени Ольга, отсеять неподходящих по возрасту, а остальных отработать. Дело технически несложное, но жутко трудоемкое и требующее времени и скрупулезности. Но зачем это делать? Если она действительно случайная, знакомая, то материалы Нестерова ей не нужны, и она их не брала. А если она все-таки подсадная, то ни по каким врачебным учетам мы ее не найдем». Она в этой консультации не наблюдается. — С чем Ольга приходила в консультацию? Наблюдалась как беременная или у нее было какое-то заболевание, не помните? Она не сказала, а я не спросила, мне не до того было. — А Николаю вы про эту Ольгу рассказывали? — Да, конечно. Он тоже спрашивал, смотрел ли я материалы раньше. — Так, значит, Николай, будь он не ладен, Тоже мог пойти в своих поисках через женскую консультацию. Нашел ли он Ольгу? Неизвестно. Можно только предполагать, что если нашел, то материалов у нее, судя по всему, нет, если дело дошло до убийства Глафира Митрофановны. Или он не смог ее найти, не додумался, как это сделать, или додумался, но не сумел осуществить. Тоже возможно. Одним словом, «Надо запускать сыщиков к врачам-гинекологам. Шансы на успех мизерные, потому что есть три варианта. Либо Ольга случайно обнаружила материалы и потихоньку их изъяла, Бог ее ведает, за какой надобностью, либо она ничего не брала и материалов у Нестеровой не было с самого начала, либо она взяла материалы, потому что целенаправленно пришла за ними». Во втором случае тратить время на поиски этой женщины через консультацию бессмысленно. В третьем – бесполезно. Проворачивать такую работу при вероятности успеха в 33% – сомнительно. Но есть одно обстоятельство. Если Николай пытался ее найти, то в консультации оставил свой след. Он там был, он что-то говорил, что-то объяснял, может быть, показывал какие-то документы. Одним словом, его там помнят – Ведь это все было совсем недавно. В таком деле любая зацепка пригодится, пусть не для раскрытия, так для доказывания вины или даже просто как лишний козырь при допросе, если, конечно, будет кого допрашивать. Светлана, припомните точно, когда Николай был у вас. Разве вы сами не знаете? Спохватилась. Ладно, отступать некуда. Невозможно задавать вопросы о Николае до бесконечности, делая вид что все про него знаешь. Придется сказать правду. Нет, я не знаю. Дело в том, что он у нас не работает. Я ввела вас в заблуждение, вы уж меня простите. Николай — преступник, который охотится за материалами вашего мужа». Нестерова отвернулась к окну, спина ее закаменела. «Так я и знала. Слишком уж все было хорошо». Значит, сыщик-любовник. Сволочь. Ладно бы еще с легкомысленной девицей такое проделывать, но со убить за это мало. В сентябре. Он в первый раз пришел в сентябре пятого числа. А в последний? 21 первого. Это было воскресенье. Он сказал, что у него выдалось свободное от работы воскресенье, а это бывает так редко. «Уходите, пожалуйста». Я уже все вам рассказала Больше я все равно ничего не знаю. Снестеровый он закончил 21 сентября, а Щеткину убили почти через месяц, 18 октября. Времени достаточно, чтобы и Ольгу поискать, и Щеткину найти. Да, надо отдать должное Николаю и его заказчику погодину. Все традиционные методы они исчерпали потому и начали действовать через Боровенко. А когда не вышло, придумали хитрую комбинацию с милицией. Что еще они придумают? Что-нибудь еще более страшное и циничное, нежели убийство ни в чем не повинной Глафиры Лаптевой? Надо как можно скорее найти материалы и прекратить этот театр абсурда. «Вот, любуйся!» Коротков бросил на Настин стол пачку фотографий. «Первые поступления. Наш Петюня ведет активную жизнь. Преступления бы он так активно раскрывал, цены бы ему не было». Фотографии прилагались к отчету о первом дне работы оперативников из Управления собственной безопасности. «Девушки, женщины, молодые мужчины, мужчины постарше. Есть ли среди них Николай? Давай отложим вот эту». Настя взяла одну фотографию, подумала немного. И вот эту. Вроде подходят по возрасту. Как ты считаешь? Подходят, согласился Коротков. Только кому их предъявлять? Боровенко его все равно фиг опознают. Они его практически не помнят. Они так нервничали и так боялись этого Николая, что опасались лишний раз глаза поднять и в лицо ему посмотреть. Есть кому, не волнуйся. Его опознает вдова Нестерова. А если повезет, то еще одна свидетельница. Николай у нее, кажется, ключи спер. «Какие еще ключи?» — нахмурился Коротков. «И при чем тут вдова Нестерова?» Настя не виделась с Коротковым со вчерашнего вечера почти сутки, и он еще ничего не знал о том, что ей удалось сделать. «Ну ты, мать, наворотила, восхищенно присвистнул он, выслушав Настин рассказ. «У тебя что, пропеллер в одном месте?» «Как ты за один день столько успела?» «Сама не знаю», — искренне призналась она. «И, кстати, в женской консультации он тоже побывал. Не дурак, видать, так что его и там опознают. Если, конечно, у него нет помощников, и он всюду ходил сам». Мужчина, приходивший в женскую консультацию, побоялся прикрываться милицейской легендой. Там тетки не такие доверчивые, как Светлана Нестерова. И он им напел про любовь с первого взгляда к дамочке по имени Ольга, которую он там видел. Слезно умолял помочь. Ну, его, конечно, оттуда погнали, но запомнили хорошо. «Как ты думаешь, Юрик, эти две фотографии уже можно предъявлять? Или подождем, пока побольше фигурантов наберется?» Он почесал висок, потом всей пятерней поскреб затылок. Я бы предъявил. А чего тянуть-то? Надо к нему с двух сторон подбираться. Со стороны материалов и со стороны следов, которые он своими действиями оставил. Посмотрим, где быстрее выйдет. Кстати, насчет материалов. Ты выяснила, у кого они? Пока нет. Почему? В чем проблема? Юр, если бы это было так просто... «Не вижу ничего сложного», – сердито сказал Коротков. «Приходишь к писателям и спрашиваешь, кто из них пользуется материалами журналиста Нестерова. Потом спрашиваешь, как они к нему попали. Тебе что, спросить трудно?» «Спросить не трудно. Ответ получить трудно. Ты что же думаешь, они так и кинутся тебе признаваться?» Знаменитые писатели, мастера интриги, и вдруг признаются, что часть сюжетов у них ворованная. «Размечтался». И не просто ворованная, а украденное у покойника. Это знаешь, как называется? Мародерство. Они будут делать круглые глаза и отвечать, что не понимают, о чем речь». Фамилии в книжках выдуманные, названия городов тоже, а то, что ситуации похожи, так похожих ситуаций в жизни пруд-пруди. Любую книжку открой и обязательно то, что там написано, когда-нибудь где-нибудь с кем-нибудь происходило. И никогда в жизни ты ничего не докажешь, если у тебя в руках улик не будет, фактов, свидетельских показаний. Люб... Думаешь, эти писатели такие тонкие натуры? В его словах звучало сомнение. Похоже, он считал, что люди, зарабатывающие большие деньги, тонкими натурами быть не могут по определению. Она не успела ответить, потому что распахнулась дверь, и в кабинет влетел взъерошенный Сережа Зарубин. «О, на ловца и зверь!» — радостно встретил его Коротков. «Мы тут с Аськой совещание проводим насчет того. Надо или не надо спрашивать у писателей напрямик насчет материалов Нестерова». Я лично считаю, что надо пойти и спросить, а лучше даже вызвать сюда. А Павловна считает, что пока рано, что пока у нас нет твердых доказательств, разговаривать с ними бесполезно. Мне кажется, Богданов расколется сразу. Он такой холеный барин, что сразу видно, жизнь его не била. Он к трудностям не приучен, и сопротивляемость неприятностям у него низкая. Сразу все выложит. Славчикова убили, у нее теперь не спросишь. «У Василия был подозрительный момент, но Стасов нам его прояснил. Остался один Богданов, темная лошадка. Вот с него и надо начать, а, Серега? ты как считаешь?» Зарубин переводил глаза с Насти на Короткова и обратно, и почему-то молчал. «Ты что, Сережа? обеспокоенно спросила Настя. «Что-то случилось?» «У Богданова инфаркт. Ему вчера поздно вечером сообщили об убийстве Славчиковой. Ему стало плохо». Он в больнице? быстро спросила Настя, поднимаясь из-за стола. В больнице? -⁇ кивнул Сережа. В Морге он. Сегодня днем скончался в 14.32. А ведь она думала вчера о том, что нельзя оставлять Богданова одного. Думала, думала, боялась, что он узнает о смерти Катерины, ему станет плохо. Даже прикидывала, не поехать ли к нему самой. И не поехала. Устала, двое суток на ногах. Кто для нее Глеб Борисович? Свидетель, не более того. У него полно родственников, которые могли бы побыть рядом с ним после гибели старой Глафиры, и ни ее, ни Настина вина, что их не оказалось рядом. Она не обязана была. И она так устала. Но ну, разве это ее извиняет? Похороны Екатерины Славчиковой состоялись одновременно с похоронами Глеба Борисовича. Несмотря на то, что погибла она двумя днями раньше, Судебно-медицинская экспертиза требует времени. Хранили их на разных кладбищах. Катерину на Хованском, а Богданова на Пятницком, рядом с дедом, матерью и Глафирой. Настя с Сергеем Зарубиным долго рядились, кому куда ехать. Взвешивали все «за» и «против», пока Сергей не предложил поистине соломонного решения. «А давай мы с тобой поедем хоронить Богданова, возьмем читу Боровенко и поедем вместе. А к Славчиковой пусть Петюня едет». «Почему?» – не поняла Настя. «Ой, Павловна, нет в тебе оперативной хитрости. Мы уже сколько фотографий Нестеровой показали, а Николая на них все нет и нет. Нам Петькины контакты нужны?» «Нужны. А какие у него могут быть контакты, если рядом с ним будет кто-то из нас?» Никаких. Он должен чувствовать себя свободным и бесконтрольным, а ребята из УСБ пусть делают свою черную работу. В этом был резон. На похороны Славчиковой ехать все равно кому-то надо. Убийство раскрыто, преступники задержаны, но ведь остается открытым вопрос о материалах. А если они были у нее? И вполне может так случиться, что человек, который ей эти материалы отдал, придет проститься с ней. Чего в жизни не бывает. Поэтому одно из обязательных правил работы по убийствам – фиксировать всех, кто приходит на похороны. Такие порой неожиданности случаются. И вот теперь Настя, Зарубин и супруги Боровенко медленно шли вместе с толпой провожающих Глеба Борисовича. Писатели, издатели, литературоведы и критики, родственники. Смотрите внимательно. Тихонько повторял то и дело Сергей. «Может быть, вы увидите тех, кто приезжал тогда к Богданову, а он дверь не открыл?» «Вот она!» Внезапно воскликнула Лиза и схватила Сергея за руку. «Тише, тише!» — зашептал он, осторожно высвобождая руку. «Похороны же! Кто она?» «Женщина, с которой Богданов в ресторане встречался. Она ему конверт отдала, а он ей деньги». «Хорошо, спасибо!» — в полголоса пробормотал он. «Смотрите еще!» Через две секунды его уже не было рядом, а еще через полминуты Настя заметила его куртку, мелькающую в непосредственной близости от женщины, на которую указала Лиза. «А вон эти двое!» – взволнованно проговорил Вячеслав. «Точно они! И опять вместе, как тогда!» Он указывал на двоюродного брата Богданова Григория Александровича Черевнина – рядом с которым, как и на похоронах Глофиры, стоял сын Глеба Борисовича Илья Глебович. «Да, Глеб Борисович, до какого же катастрофического состояния вы довели свои семейные дела, если двоюродному брату и родному сыну дверь не открываете? Хорошо, еще кого-нибудь узнаете?» К концу траурной церемонии, часть которой проходила в ритуальном зале, а часть под открытым небом, Настя так продрогла, что с трудом смогла рожать стиснутые в кулаки и засунутые поглубже в карманы руки. Перчатки взять она забыла. Боровенко очень старались, но больше никого из присутствующих не опознали, кроме младшей дочери Богданова Лады, которую видели, когда она приходила к отцу на воскресный обед. Зарубин совсем затерялся в толпе, и Насте пришлось ждать его у ворот кладбища. «Ну что?» — спросила она, когда Сережа появился. «Это сестра второй жены Богданова. Зовут Валентиной. Фамилию выяснить не удалось, обстановка специфическая. Но зато я узнал, чем она занимается». «И чем?» — Настю разбирала нетерпеливое любопытство. «Торгует модной одеждой. Судя по тому, как она одета, она не столько торгует, сколько носит эту одежду. Жалко, да?» «Чего жалко? Ну, что она вторая жена сестры. тут и сестра второй жены. Было бы классно, если бы она оказалась, например, сестрой Нестерова или его коллегой по редакции. Тогда бы все сошлось, и можно было бы вздохнуть свободно». «Не ищи легких путей, Сержик». Ее передернуло от холода, и Настя машинально прижала локти к бокам. «Легкие пути знаешь, куда ведут?» «Знаю, в мышеловку», — уныло ответил Зарубин. Когда велишь побеседовать с мадам Валентиной? Сегодня у нее поминки, а завтра можно. Слушай, мы, конечно, должны быть деликатными, человечными и все такое. Но ты же сама сказала, что погодина и его компания могут еще что-нибудь сотворить. Причем в любой момент. Пока мы тут миндальничаем, они, небось, уже новые убийства задумали. «И что ты предлагаешь?» — поморщилась Настя. «Выдернуть ее сейчас и вместо поминок отвезти на Петровку?» «Ты считаешь, что это прилично?» «Зачем же так круто?» Усмехнулся он. «Я поеду вместе со всеми на поминки, там с ней поговорю». «Ты с ума сошел?» «Это совершенно неприлично». «Ничего подобного. Вряд ли она убивается по Глебу Борисовичу. Если посмотреть, что он сделал со своими семейными отношениями». Да и кто она ему? Вторая, сестра, жены, то есть, ну, понятно, кто. Отношения у них были сугубо деловые, товарно-денежные, и признаков глубокой скорби на лице Валентина я не заметил. А пролезть в рестораны, примкнуть к толпе поминающих, как нечего делать. Опер я или где? Или там, улыбнулась она. Ты как поедешь, на служебной машине или вместе со всеми на автобусе? Я с народом, гордо объявил Зарубин. Тогда я возьму машину, ладно? Мне в женскую консультацию надо. Пална, ты чего? Он в ужасе посмотрел на нее. Тебе же на пенсию скоро. Пал, да ты? Я за списками. Они обещали к сегодняшнему дню подготовить. Списки в самом деле были готовы. При их виде Насте чуть дурно не стало. Три с половиной тысячи посещений за месяц. Женщин, приходивших в консультацию в течение этого месяца, было, конечно, не три с тысячи, а меньше, просто многие приходили больше одного раза, но это не спасало положение. Сперва нужно выбрать из списка всех, кто носит имя Ольга, потом выверить и убрать повторы, потом пройтись по возрасту, отсекая совсем молоденьких и тех, кому за сорок. Поскольку точного возраста своей случайной знакомой Нестерова не знала и сказала, что на глазок ей было между 30 и 30 семью, но Настя знала, что такое этот самый женский глазок. Всегда, пусть и подсознательно, готовый прибавить другой женщине пару-тройку годиков. Значит, брать нужно вилку от 26 до 40, чтобы не ошибиться. И вот те, кто в конце концов останется, «Нужно будет отрабатывать. Интересно, сколько их будет? Сто? Двести? Или повезет, и их будет только двадцать? Ну почему ее зовут Ольгой, а не Айлитой или Виолеттой? Ну почему Нестерова не облегчила работу сыщиком сказав, что у Ольги было, к примеру, редкое заболевание или большой срок беременности? Ну почему всегда все так трудно и, что самое главное, малоперспективно?» Такая прорва работы, и все ради каких-то жалких 33% удачи. А остальные 67% расселись тут на полу в Настином кабинете, забрались на стол, на шкаф, на сейф, на подоконник, в чайник и в горшок с цветком, свесили ножки и гадко подхихикивают над ее никчемными усилиями, потому что точно знают, Эта партия за ними, и Настя ее ни за что не выиграть. Но Настя пока что исхода игры не знает, и сидеть ей над этими списками до Морковкиного заговенья, чтобы потом признать в конце концов свое поражение. Глебушка Богданов начал подавать литературные надежды еще в юном возрасте. В 13 лет школьные учителя зачитывались его сочинениями, в 15 вся школа сбегалась к стенгазете, где был очередной Глебушкин опус «Из жизни одноклассников». В 16 его рассказ был напечатан в «Комсомольской правде», при этом редактор очень его хвалил и велел приносить новые творения. К моменту поступления в литературный институт у него было уже десяток публикаций и куча хвалебных отзывов. Первую книгу начал писать еще в институте, избрав в качестве тематики «Жизнь Казьмы Терентьевича Солдатенкова», книгоиздателя, коллекционера и текстильного фабриканта, на деньги которого и была построена в Москве больница, носившая его имя, а впоследствии переименованная в Боткинскую. В этой больнице служили и дед, и отец Глебушки, и выбор темы никого не удивил. Книга получилась замечательная, Игле Богданов удостоился славы, почестей и премий. Вторую книгу он задумал написать о Михаиле Васильевиче Фрунзе, подал заявку в издательство, опасаясь, что ему такому молодому могут не доверить, читая «не разрешить» жизнеописание выдающегося полководца. Но опасения не подтвердились. Редакция согласовала вопрос с высшим партийным руководством и заявку приняла. Более того, Богданову даже выдали деньги для поездки в Туркмению, чтобы он на месте мог собирать материал о том периоде жизни Фрунзы, когда он командовал Туркестанским фронтом. К этому времени у Глебушки появилась невеста, красавица Зоя, и они собирались пожениться, как только он вернется в Москву. Богданов отсутствовал почти три месяца. Это была первая за его 25-летнюю жизнь столь длительная отлучка из дома, и свобода совершенно опьянила его. Он чувствовал себя вне опеки, вне контроля и вообще вне всего, в том числе и вне семьи. Нет, он не ударился в загулы, не пьянствовал и не валял дурака. Он добросовестно собирал материал, обдумывал его и чувствовал себя настоящим писателем. Совсем настоящим, большим. А большие писатели, когда работают над рукописью, не отвлекаются на такие глупости, как семья и девушка, пусть хоть и невеста. Он не хотел, чтобы ему писали, и не давал своего адреса, потому что на письма ведь надо отвечать. Он не звонил домой, а слал телеграммы. «У меня все в порядке, здоров, работаю». Через три месяца он вернулся. Прямо с вокзала, ранним утром, поехал не домой, а к Зое, И был неприятно удивлен, когда дверь ему открыл двоюродный брат Гриша. «Это что такое? Как это понимать?» — загремел с порога Глеб. «Ты что здесь делаешь? Ты что, ночевал здесь?» «Тише!» — Гриша схватил его за плечо и сильно сдавил. «Зоя спит. Еле-еле уснула. Мы вчера ее мать похоронили». Мать Зои, как выяснилось, заболела недавно, но серьезно. Ирак легких унес ее буквально за месяц. Все это время рядом с Зоей был Гриша, ведь Глеб далеко, и вызвать его в Москву, чтобы помог, поддержал, не было никакой возможности. Он не оставил адреса и не звонил в Москву. Глеб и Гриша дружны с самого раннего детства, и совершенно естественно, что Богданов познакомил Зою с братом, как только начал с ней встречаться. Кому же как не к брату и близкому другу жениха? Ей было обратиться в трудную минуту, ведь они с матерью одни, отец на войне погиб, старший брат тоже, а больше никого у них нет. Глеб и Зоя поженились, родился ребенок, сын Илюша. Он был так похож на отца, такой же смуглый, темноглазый, черноволосый, но ведь и Гриша точно такой же. Они с Глебом на одно лицо, как родные братья, ведь их матери близнецы, Глеб никак не мог забыть, что застал Гришу рано утром в квартире Зои, где кроме него и девушки никого не было. Гриша был рядом с ней все время, пока болела мать. Как сложились их отношения? Как они проводили время? О чем разговаривали? Мать Зои последние две недели перед кончиной провела в больнице. А где ночевал в это время Гриша?» Ревность и подозрение точили Глеба. Он пристально всматривался в сынишку и с каждым днем находил в нем все больше фамильных черт, доставшихся от матери красавицы брюнетки Земфиры. Или от ее сестры. На кого похож мальчик, на отца или на двоюродного дядю? Он устраивал Зоя сцены, требовал от нее ответа и признаний в неверности. Он пытался выпытать правду у брата, но так ничего и не добился, кроме того, что порвал отношения с братом, а Зоя, в конце концов, от него ушла. Не Гриша, нет, просто ушла. Замуж во второй раз она вышла гораздо позже и за совсем другого человека. Она не препятствовала общению Глеба с сыном и тот периодически пытался изображать хорошего отца, но получалось это у него плохо. Каждый взгляд на Илюшу пробуждал новый всплеск ревности и подозрений. Он не страдал от потери жены, поскольку юношеская страсть давно угасла, довольно быстро примирился с разводом и удачно устраивал свою личную жизнь, но мысль о том, что его обманули, была непереносимой. Его сочли дураком, над ним посмеялись, его надули — Со временем он стал ненавидеть сына, который с годами стал внешне точной копией не то Глеба, не то Григория, тот же нос с горбинкой, те же густые брови в разлет. Но Глеб Борисович продолжал встречаться с ним и общаться. Когда сын вырос, Богданов был уже признанным мастером пера и мэтром отечественной литературы. «Классиком», книги которого входили в обязательную школьную программу. Он был обласкан властями, увешан лауреатскими медалями и имел более чем солидную сумму на сберкнижки. Женщины всех возрастов и типов внешности роились вокруг знаменитого и богатого красавца. Но Глеб Борисович по-прежнему жил холостяком. Однажды Илья познакомил отца со своей девушкой. Любочка восхищенно смотрела на Глеба Борисовича красивыми большими глазами, взмахивала ресницами, умно молчала и элегантно курила. Она очень старалась, а Глеб Борисович не возражал. Мысль увести девушку у собственного сына, который кстати сказать, неизвестный еще чей сын, казалась ему привлекательной. Эта мысль будоражила его, в том числе и в интимных ситуациях. С Любой он чувствовал себя секс-героем, который в свои пятьдесят даст фору многим молодым. Кончилось все тем, что Люба забеременела, и Богданов женился на ней. Когда родилась дочь Лада, смуглая, темноглазая и черноволосая, Глеб Борисович пришел в смятение и как-то сразу вспомнилось, что Любочка ведь была подружкой Ильи и когда они стали близки, она, наверное, все еще продолжала встречаться с сыном, а, может быть, и не переставала с ним встречаться вплоть до свадьбы, после которой молодая жена переехала к Богданову. Так что это за ребенок, которого она держит на руках? Его, Глеба Борисовича, дочь или его внучка? Или вообще внучка Григория? Кто обманул его на этот раз, сын или брат? Кто теперь будет над ним насмехаться?» Богданов снова попал в ту же ловушку и снова начал истязать ревностью и подозрениями сначала себя одного, потом жену. Но теперь ему было не двадцать пять, а пятьдесят два. Мышление стало вязким. Он надолго застревал на одних и тех же мыслях и эмоциях, и в конце концов жизнь рядом с ним стала для Любы невыносимой. Развелись. В 65 у Богданова случился первый инфаркт. После этого что-то произошло с его психикой. Он стал маниакально подозрительным, считая, что все вокруг только и ждут его смерти, чтобы завладеть наследством. А кто это наследство получит? Сын, который не сын? Дочь, которая не дочь, а внучка, да еще и не факт, что его собственная... «Никто ничего не получит, он все растратит, проживет сам, будет швыряться деньгами, сколько хватит сил. На его век достанет с лихвой». Он и Глафиру заразил своими мыслями. И хотя старуха считала, что он сам во многом виноват, но подозрение его разделяло в полной мере. Богданов распорядился убрать из квартиры все телефонные аппараты, оставить только один в прихожей и всегда держать двери комнат открытыми, чтобы он мог видеть, где что происходит, и слышать все разговоры. Он, по сути, и глофири не доверял потому что знал, что она, нянчившая и Илюшу, и Ладу, может не совладать со своими чувствами и пойти у них на поводу, если они задумают как-то облапошить отца. Он сторонился Григория, который на склоне лет стремился восстановить отношения с братом, ведь немного им осталось на этом свете пробыть, и старики должны держаться друг друга. Он прекратил общаться с сыном, несмотря на все его попытки сблизиться. «Все хотят наследства, все хотят денег, вот и лезут со своей любовью и дружбой к Богданову, притворяются, актерствуют. Но не на такого напали, никто ничего не получит». Примерно год назад ему пришло в голову, что брат, сын, дочь и бывшие жены могут сплести заговор против него что-нибудь эдакое, что позволит им добиться своего и завладеть деньгами. Кроме того, он хочет знать, наконец, есть у него родные дети или нет. И тогда он позвонил Любиной сестре Валентине. Он хотел знать о каждом шаге своих родственников. И хотел, чтобы Валентина выпытала у Любы и Зои, с которой была хорошо знакома, правду об отцах их детей. Он предложил хорошие деньги. И Валентина легко согласилась. Звонить в квартиру Глеба Борисовича по городскому телефону ей было запрещено. Трубку могла взять Глофира, которая голос Валентины может узнать. Хотя Глафира Митрофановна и разделяла подозрения и опасения Глебушки, но признаваться в том, что он оплачивает слежку за родственниками, ему было совестно. Не к лицу известному писателю такое поведение». В тот день, когда Валентина нарушила запрет и вызвала Богданова на срочную встречу, она собиралась сообщить ему, что у Лады завелся молодой человек с подозрительными связями, который очень интересовался благосостоянием ее отца. Передала фотографии нового претендента на наследство и письменный отчет о его визите в дом к Любови и Ладе Богдановым. Вот такая, Настя история». Закончил Сережа Зарубин. «Жалко мужика. Сам себе жизнь испоганил. Но ответа на главный вопрос мы с тобой так и не получили. У кого материал это Я, честно говоря, так надеялся на эту Валентину. Думал, окажется, что она передавала их порциями Богданову. А оно вон как обернулось. Опять пустышку вытянули». Они сидели дома у Насти. Зарубин приехал после затянувшихся поминок в двенадцатом часу ночи. Чистяков тоже был здесь и с интересом слушал Серёжин рассказ. — Ну и муторная же у вас работа, — сочувственно заметил он. — Ковыряетесь, ковыряетесь, копаетесь в чужих жизнях, в каких-то списках. У Наська все глаза себе сломала. То в бумажке смотрит, то в компьютер. «Из-под себя вы прыгиваете, а толку ноль. Вас прямо слушать больно. А где красивости, как в кино? Погони, перестрелки, внезапные озарения, сплошная серость». «Не скажи», — возмущенно возразила Настя. «А убийство Славчиковой как мы с сережкой размотали? Суток не прошло, а преступники задержаны. У нас тоже праздники бывают». Зарубин уехал домой, а она достала принесенные с работы списки женщин, посещавших гинекологов в консультации, и разложила их на кухонном столе. — Ты иди спать, Лёшенька, а я еще поковыряюсь в бумажках. — Давай помогу, — предложил Алексей, — а то ты с устатку ошибок наваляешь. — Давай, — с готовностью согласилась она. К двум часам ночи у нее от постоянно произносимых вслух имен и фамилий сел голос а от букв и цифр начали слезиться глаза, а на зрачки все время наползала какая-то пленка, которую Настя пыталась сморгнуть. Может, оставим на утром? спросил Чистяков. Ты уже выдохлась. Настя сняла очки, потерла пальцами покрасневшие глаза. Да ладно, Леш, чуть-чуть осталось. «Давай уж доделаем. Сейчас покурю, 10 минут передохнем и вперед». «Как скажешь», — вздохнул он, — «мне-то завтра вставать не надо, я на работу не поеду. А вот ты как проснешься?» «Проснусь как-нибудь», — ответила она, весьма слабо представляя себе, как будет чувствовать себя в семь утра, когда прозвенит будильник. «Наверное, как использованная половая тряпка» и глаза будут такие красные, что можно прятаться в помидорах, никто не найдет, и голос будет сиплым и скрипучим. Ну и ладно, она не кинозвезда и не оперная дива, ей лицом и голосом не торговать. Зато работа будет сделана, и можно двигаться дальше, даже если результата у этой работы не окажется никакого. Без четверти три она нашла то, что искала. Ольга Ветрук посещала консультацию три раза в течение месяца. Эту фамилию она слышала совсем недавно. «Только вот где?» «Лёш, мне нужен последний рывок, последние интеллектуальные усилия. чтобы мне такое сделать, чтобы мозги запустить?» «Хочешь, я тебя поколочу?» – предложил Лёша. «В каком смысле?» – опешила она. «В самом прямом. Я тебя побью» по голове, по затылку или по темечку. Хочешь?» Он сладко зевнул и потянулся. «А что-нибудь поприятнее в твоем убогом репертуаре найдется?» С надеждой спросила она. «Из могу предложить душ, физические упражнения или прогулку по ночной Москве. Может, закатимся в ночной клуб? Ты там была когда-нибудь не по работе, а для развлечения?» лёш Я уже в том возрасте, когда по ночам хочется не развлекаться, а спать. — Угу, или работать, — добавил он. — Ну так что ты выбираешь? — Спать, Лешенька, радостно сказала Настя и чмокнула мужа в шею. — Теперь уже можно спать. Я вспомнила. Он сказал про ночной клуб. И Настя автоматически подумала о Василии Славчикове, который, судя по словам Боровенко и отчетам Стасова, любил посещать подобные заведения. «Ольга Витрук – та самая женщина, с которой он встречался, которую у него ночевала и которая была вместе с ним, когда Василий контактировал с пенсионером Галкиным». Ольга Ветрук – редактор издательства, осуществляющего проект Василий Богуславский. Она случайно, в самом деле случайно, набрела на материалы Нестерова и украла их прямо из-под носа у Светланы. Она понятия не имела, что это за материалы, откуда взялись, кто и зачем их собирал. Она просто увидела истории, которые теперь после смерти журналиста никому не нужны но которые помогут ее ненаглядному Васеньке не выглядеть совсем уж беспомощным в глазах своих соавторов. Она любила его и искренне хотела помочь. Утром Настя поняла, что не может встать с постели. Вернее, встать она может, ноги не отказываются ее держать, но все это очень условно, потому что глаза ничего не видят. Они просто отекли, опухли и не открываются А когда открываются при помощи пальцев, то есть насильственно, в них начинается такая болезненная резь, что кричать в пору. Насте казалось, что под веки ей напихали битое стекло и ходят по нему ногами, втаптывая в глазное яблоко. Чистяков позвонил в глазное отделение поликлиники. Там ему сказали, что больной нужно привести потому что окулист на дом не выезжает. «Да как же я ее привезу?» – орал в трубку Леша. Я что, под мышкой ее нести должен? Это взрослая женщина, в ней 70 килограммов живого веса. Помогите ей дойти до машины, — невозмутимо посоветовали ему. Она не может идти, она кричит от боли. Привозите, — последовал краткий ответ, — иначе мы не сможем вам помочь. Рассверепевший Чистяков швырнул трубку и принялся листать толстый справочник желтой страницы, где было много всякой рекламы, в том числе и по медицинским услугам. Он сделал несколько звонков, и уже через полчаса в квартиру входил врач, услуги которого стоили весьма недешево, но зато он не требовал от Чистякова невозможного. Окулист посмотрел на тот кошмар, который еще вчера был светло-серыми и даже довольно красивыми глазами, что-то промыл, что-то закапал, выписал рецепт и велел лежать, задернув в комнате шторы и положив на глаза толстое полотенце. — Покой и темнота, — строго произнес он, — капли закапывать, раствором промывать, никакого телевизора и никаких книг. — А когда это пройдет? — прошелестела обессиленная болью Настя. — Рейс пройдет минут через тридцать, отечность продержится несколько дней. Примерно с недельку вам придется носить темные очки, свет вам категорически противопоказан. «И никакого напряжения глаз. Это вы, надеюсь, понимаете. Ни читать, ни писать нельзя. Когда я смогу встать?» «Завтра. И не раньше. А лучше всего полежать пару дней. Вы же не сможете ходить и чем-то заниматься с закрытыми глазами? Так уже лежите. Покой и темнота», — повторил он уже от порога. «Слыхала?» — строго сказал Чистяков, проводив врача. — Будешь лежать с полотенцем на лице и полностью от меня зависеть. А я буду читать тебе вслух и охранять твой покой. И имей в виду, если тебе будут звонить, я трубку не дам. — Ладно, — провыла она. — Леша, когда полчаса пройдут, а? Я больше не могу терпеть. — Еще минут двадцать, Асечка. — Я не вынесу, я умру. Господи, как больно! Он держал ее за руку, гладил по голове, уговаривал, пытался чем-то отвлечь, и наконец полчаса прошли. И обещанное врачом облегчение от лекарства наступило. Резь стала утихать. Настя оживилась. Леш, надо на работу позвонить. Перебьется на твоей работе. Ну, Леш, это же прогул называется. Уже без пятнадцати десять через пятнадцать минут начнется рабочий день а меня нет и больничного у меня нет надо хотя бы предупредить я сам позвоню лежи только ты короткому позвонил ладно не руководи пожалуйста кому надо тому и позвоню он ушел на кухню плотно закрыл дверь и настя как ни силилась не могла услышать кому он звонил и что говорил леш набери мне зарубина и дай трубку мне надо ему сказать кое что Снова начала она ныть, когда обрела способность думать о чем-нибудь, кроме боли в глазах. «Я сам все скажу. Лежи спокойно и не поднимай голову. Ты ему скажи, что это Ольга ветрук редактор из издательства. Ася, у меня нет маразма. Я помню все, что ты мне вчера сказала. Не нужно повторять. Помолчи, пожалуйста, ладно?» Он снова ушел на кухню, Настя лежала в постели, закрыв глаза под толстым махровым полотенцем, сложенным в четыре слоя, и злилась на свою беспомощность. Столько труда потрачено, такая работа проделана, и надо же было на последнем этапе свалиться с такой глупостью, как она, как ни напрягалась, не смогла вспомнить название болезни, которую диагностировал окулист. Скорее всего, ей было так больно, что она ничего и не слышала. Теперь понятно, у кого находятся материалы. Нужно немедленно их найти и изъять, и придать это огласке, чтобы погодины и его люди поняли, что дальнейшие усилия бессмысленны. Нужно их остановить, пока они еще кого-нибудь не убили. Осталось найти Николая. Это может произойти в любую минуту, в любую секунду, и дальше уже работа сыщиков будет не нужна. Дальше дело следователей в Москве и в том городе, где живет Погодин. Осталось совсем чуть-чуть, и можно будет поздравить себя с очередной, пусть маленькой, но победой. А она лежит тут, как колода, слепая и никому не нужная. На глазах закипели слезы. «Ох, как это приятно думать, что ты никому не нужна, и никто тебя не любит». Ты всеми позабыта, позаброшена, такая несчастная, одинокая, и так горько-сладко плачется, и так жалко себя. Лешка все еще был на кухне, наверное, опять кому-то звонил, а может, завтракал. Он с самого начала, с семи утра, не отходил от Насти и даже чаю не попил. Она осторожно вытянула руку в том направлении, где должна была быть тумбочка надо достать капли для носа от слез нос заложила и нечем дышать вместо флакона с назалом пальцы нащупали детка настя зажала его в руке а руку спрятала под одеяло ну ладно дед не сердись это я так всплакнула по нарошку пробормотала она я ничего такого на самом деле не думаю как то я никому не нужна я всем нужна лешки нужна Папе с мамой нужна, Короткову нужна. Кому он будет плакаться в жилетку, если меня не будет? Зарубину нужна, он ко мне все время за советом бегает. Я даже маленькому следователю Темочке нужна, как выяснилось. И вообще... Правда же, дед?» Скрипнула дверь, и Настя испуганно закрыла рот и затаилась. Слышал, Лешка, ее придурочное бормотание или нет? «Ну, что там?» Преувелично бодрым голосом спросила она. — Зарубин передает тебе большое спасибо за информацию. Говорит, что с него торт и три кило конфет. А Коротков велел передать, что Нестерова опознала Николая по фотографии. — Ну да. Она чуть не подпрыгнула с постели, но Чистяков вовремя успел ухватить ее и уложить обратно. — Честно. — Ася, я не смог бы такое придумать. — Передаю, что Юрка сказал. «Хотя он мог и наврать, я этого жука знаю». «Не дергайся, пожалуйста, хорошо? Я сейчас принесу тебе поесть и буду кормить с ложечки». «Нет, погоди!» Она нащупала Лешкин палец и крепко ухватилась за него. «Что еще, «Коротков сказал». «Чтобы ты лежала и болела, чтобы ты слушалась мужа, капала капельки и была умницей. А еще он сказал, что Николая возьмут при первом же контакте с Ильиным». «Кто такой Николай, я понял, ты про него уже несколько дней толдычишь. А кто такой Ильин?» «Да так, тип один. Барахло. Давай будем меня кормить, а?» Леша снова ушел на кухню, Настя прислушалась. На этот раз Чистяков не стал закрывать дверь, из-за стены доносили звуки льющиеся из крана воды и стук ножа о деревянную разделочную доску она опасливо вытащила из под одеяла руку с зажатым в ней детком поднесла фигурку к лицу прижалась губами к теплому дереву ладно дедок пусть этот праздник пройдет мимо нас но он же не последний в нашей жизни правда мы еще попразднуем с тобой у нас с тобой столько всего впереди она засунула детка под подушку и улыбнулась прошло два месяца На крещении ударили морозы, и Василию пришлось вместо привычной куртки надеть дубленку. Перед Новым годом он сдал в издательство рукопись своего романа об эмигрантах 70-х и с нетерпением ждал звонка. Это будет настоящая бомба. Букеровская премия, не меньше. Никто еще не писал на эту тему так достоверно и глубоко, как Василий Славчиков. И тогда все они узнают, кто такой Василий и как он может писать. Узнают и оценят. И пожалеют, что не оценили раньше, что критиковали, насмехались, не понимали. Ничего. Теперь зато поймут. Он ждал, что позвонит кто-нибудь из редакции современной прозы и будет взахлеб хвалить, восторгаться и требовать, чтобы Василий немедленно приехал для заключения договора. Однако... Вчера ему позвонил сам главный редактор издательства. Сам ничего не сказал по поводу романа, но голос у него был радостный, веселый, энергичный. Одним словом, позитивный такой голос был. Позвонил и спросил, не сможет ли Василий Владимирович подъехать сегодня в издательство часиком к двенадцати. «Василий Владимирович! О, как!» Он тщательно побрился, надел свежую сорочку под джемпер, погладил брюки, посмотрел на себя в зеркало, подумал немного и вынул из уха серьгу. Несолидно. Он теперь настоящий писатель и будет держаться барином, как мэтр Богданов, царствие ему небесное. С сегодняшнего дня начинается новая жизнь, совсем другая. И в ней будут совсем другие деньги, потому что букер... Ну и все такое. И будет совсем другое отношение к нему. В кабинет главного редактора Василий вошел в пять минут первого. Он счел, что будет правильно, если немного опоздать. Совсем чуть-чуть, но опоздать, чтобы его ждали. Главный оказался занят, в кабинете у него сидели... Какая-то разбитного вида девица в узких замшевых брючках и в модных маленьких очочках, и мужичок лет пятидесяти с сальными волосами и лицом непризнанного гения. «Добрый день!» — степенно произнес Василий, заходя в кабинет. «Прошу прощения, мне в приемной не сказали, что вы заняты». «Нет-нет, заходите, Василий Владимирович!» — приветливо замахал рукой главный редактор. «Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Кофе», – милостиво согласился Василий. Дальше пошел какой-то невразумительный общий треп о конъюнктуре рынка, о тиражах, о телевизионной передаче про пиратство в области интеллектуальной собственности, о том, как жаль, что трагическая смерть унесла двух талантливых писателей, и проект Василий Богуславский придется закрыть, и нужно думать о новых проектах, Таких же перспективных и высокотиражных издательство очень надеется, что Василий Владимирович, имеющий большой опыт работы в подобных проектах, этим опытом поделится. Уже минут через десять Василий изнемок от напряжения. Он ждал высокой оценки романа, а ее все не было и не было. И он решил спросить, «Вы прочли мою рукопись?» «Что? Рукопись?» На лице главного редактора отразилось недоумение, сменившееся пониманием. Он вспомнил, зачем пригласил Славчикова. «Ах, рукопись! Да ну что вы, Вася, это полная ерунда! Это же невозможно читать! Это совершенно беспомощная ни композиция, ни стиля, одним словом, ерунда. Выбросьте и забудьте!» Он сидел оглушенный, не в силах поверить в то, что услышал. «Василий Владимирович, да же!» Голос главного редактора настойчиво пробивался сквозь каменную стену невозможных слов, которые только что были произнесены. Познакомьтесь, это ваши новые соавторы. Вместе с ними мы начинаем новый проект. Ноябрь 2003, январь 2004 год. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.